Глава двадцать «Кристин! Кристина!» Осторожно дотронулся до меня Архип, и я открыла глаза. «Мы приехали. Идем в дом». Он помог мне выйти из машины, и мы отправились внутрь дома, сразу на кухню. «Иди сюда!» Позвал он меня. Архип разложил коробочки с лекарствами на столе. «Вот это пей, если поднимется высокая температура. Это термометр». «Это обезболивающее, пей на ночь. Иди, пока приляг в гостиной, и я закажу ужин сюда». Однако ждать ужина у меня сил не было. Да и есть особенно не хотелось. Тем более в компании Ветрова. Я ушла сразу в спальню, перед этим выпив обезболивающее. Переоделась в домашний костюм и прилегла под пледом. Когда Архип постучался ко мне, я опять уснула. «Да» ответила я, и он зашел в мою спальню. «Ты чего, спишь, что ли?» «Да». «А ужин?» «Я не хочу». «Так плохо?» «Нехорошо точно». «Ясно. Утром я вызову тебе врача. Однозначно оставайся дома. Передашь мне список лекарств, и я куплю тебе в аптеке все, что нужно. Завтрак, обед и ужин тебе тоже закажу». «Извини», — сказала я ему. «За что?» что все свалилось на тебя, потому что я свалилась. Я тебя подвела. И Никиту. «Брось!» — вздохнул Архип и провел пятерней по волосам. «Ты же не специально». «Никите, я, кстати, говорил, что тебе нужны теплые вещи. Он не передал?» Я промолчала. Не хотелось очернять мужа в глазах Ветрова. «Да, высокие отношения», — хмыкнул он. Так что можешь ему и сказать спасибо за свою простуду. И я тоже должен благодарить его». Я вгляделась в Архипа. Он словно с наслаждением ругал Никиту. «Или мне показалось». «А что ты ответишь Дине насчет некой Кристины?» — спросила я. «Хотела ли я его задеть за Никиту?» «О, да». Мы встретились взглядами. «Ты слышала?» — ответил он вопросом на вопрос. «Что ты ей скажешь?» «Я не хотел ей говорить до поры до времени, что ты работаешь в той фирме, которую я купил», ответил Архип. «Просто проговорился». «Ну и весьма глупо. Как же ты планировал сюда переезд?» Подняла я брови. «Дина ведь увидела бы меня рано или поздно. Или ты не планировал ее брать с собой?» «Планировал», — потер подбородок ветров. Я подумала о том, что в нынешних обстоятельствах их переезд оказался под вопросом. Он выглядел растерянным. И так будет лучше для всех, если он передумает тащить сюда свою Динку. Вряд ли она будет беременная таскаться в наш офис. Да и вообще, эти планы были построены до встречи с... с тобой. Когда я ехал сюда, я не думал же, что тут меня встретишь ты». Да, я тоже не ждала этой встречи. Меньше всех на свете я ждала увидеть Ветрова снова в своей жизни. А уж тем более его жену и... ее отца. Так и передёрнуло. Я словно бежала от прошлого, а оно ускорялось, настигая меня против воли. А если она все же придет в офис? Значит, я сделаю так, чтобы вы не пересекались. Уволишь меня? вздернула я подбородок вот что ты задумал ветров решил избавиться от меня впрочем я и сама не горела желанием с ним работать если он не изменит планы и приедет сам да еще притащит жену я просто уволюсь сама и все и мы действительно не будем тогда пересекаться с диной по крайней мере в стенах офиса ее мужа ничего найду я себе другую работу Руки-ноги на месте и растут откуда надо, и нервы целее будут. «Зачем?» — поднял брови Архип. «Перевел бы тебя в другой отдел на хорошее место. Как гуманно». «Я не стану работать вместе с твоей Динкой, ясно?» — заявила я ему. «Привезешь ее, от меня увидишь заявление об увольнении. Я с ней после всего этого срать рядом не сяду. Извини, она по-любому будет таскаться к тебе в офис». Особенно не прощу ее, что именно она стала нашей разлучницей и вышла за него замуж, и носят его ребенка. Обоих не прощу. Ни за что на свете. Что ж, это твое дело. Скулы Архипа стали острыми. Губы он плотно сжал. Он терпеть не мог и раньше, когда я говорила ему поперек. «Ужинать, значит, не будешь?» «Нет. Тогда отдыхай». «Не забудь завтра про врача». «Хорошо. А еще, Архип Олегович», — обратилась я к нему, «я вам запрещаю заходить в мою спальню по какому-то не было поводу. Я замужняя женщина, все же это нехорошо. Если возникнут вопросы, звоните на мобильный мне». «Ладно», — сузил синие глаза ветров. Напряжение стало почти трещать в воздухе прямо над нашими головами. «Буду звонить. Спокойной ночи!» «Спасибо!» — сухо ответила я и, завернувшись в плед, просто отвернулась от него. Он вышел, а я взялась за телефон. Хотела узнать, как дела у Костика. Никита передал трубку сыну, и мы минут десять болтали с ним о его успехах в саду. Я рассказала ему про стройку и большой-большой кран, который поднимает на самый верх большие-большие бетонные плиты. «Ну ладно, зайчик, мама устала и хочет спать», сказала я ему, зевнув. «Ты тоже иди отдыхай, хорошо?» «Хорошо, мам». «Спокойной ночи, котик мой». «Спокойной ночи». «Дай трубку папе». «Ага». Сын передал трубку Никите, и я услышала его голос. «Да». «Как у тебя дела, как фирма? Все в норме. Только по тебе скучаю, Крестюш. — Уже? — Я всегда по тебе скучаю. И я тебя люблю. — И я скучаю, Никит. — А почему у тебя такой голос? Ты заболела, что ли? — Да. Слушай, Никит, а ты почему мне не сказал, что надо теплые вещи с собой взять и что мы будем ходить по стройкам? Ветров сказал, что просил тебя передать мне эту информацию. И я ничего не взяла с собой и замерзла вообще в усмерть. «А, чёрт, я забыл». «Ну вот», — всплеснула я руками. «Он забыл. А я теперь болею, и вся работа свалилась на Архипа. Он жутко злится теперь на тебя. А я чувствую себя виноватой из-за болезни. Простыла сразу же». «Прости меня, пожалуйста, киса. Вот вылетела из головы». «Прости», — проворчала я. «Как теперь неудобно перед Ветровым. Он говорит, что мы так не успеем ничего». «Возможно, придется задержаться». «Блин, ну, если так надо, то, значит, оставайтесь еще. Надо же все доделать». «А я не рассчитывала на такую длинную командировку. Я к сыну хочу. И к тебе». «Я тоже хочу тебя ко мне, Кристин», — ответил Никита. «Но если надо, значит, потерпим все. Это же все ради процветания фирмы». «Конечно, все это не столь критично, если бы не одно «но». «Ветров слишком меня волнует, и находиться рядом с ним мне просто трудно. Я не могу смотреть на него и не вспоминать каждый раз о его предательстве, о той боли, что я пережила. С любым другим начальником эта командировка не показалась бы такой сложной. Но Никита об этом всем ясное дело даже не догадывался». «Ладно, ты главное лечись, пофиг уже на работу, подождет». Заговорил Никита снова со мной. Ты таблетки купила какие-то? Да, мне хотелось сказать, что мне все уже купил Архип, но вовремя осеклась. Не стоит мужу рассказывать о такой заботе моего начальника. Никита может начать переживать на пустом месте. Да, все уже купила, но завтра еще врач приедет, осмотрит меня. Хорошо. Ты держи меня в курсе. «Позвони потом расскажи, что там врач говорил». «Ладно, позвоню. Никит, у меня глаза закрываются». «Да-да, спи. Пока, Крестюш. Прости, Лапуль, я тебя очень люблю, я не специально». «Да знаю я», — проворчала я, впрочем, смягчившись от его такого виноватого голоса. «Он тоже переживает, что повинен в моей болячке и проштрафился перед руководством». Наверняка Архип ему за это тоже устроит головомойку. Он ведь остался без помощника. Спокойной ночи, Никит. Спокойной. Я повесила трубку и почти сразу провалилась в тревожный тяжелый сон.